Али-Баба и сорок разбойников Когда-то давным-давно жили в одном персидском городе два брата Касим и Али-Баба. После смерти отца они поделили деньги и стали торговать на рынке. Касим Умел торговать и очень скоро разбогател. А вот Али-Баба был слишком честным и добрым и быстро разорился. Ах, Али-Баба! Никудышный торговец. Слишком добрый. Всем в долг отпускает. Вот Касим, тот же один на денег. али -баба. совсем разорился. Что же нам теперь делать, али -баба? Неужели мы умрем с голоду? Не печалься, жена, что-нибудь придумаем. И на следующий день али купил двух ослов, топор, веревку и поехал за город в лес рубить дрова. Целый день он рубил дрова и хотел уже ехать домой, как вдруг услышал страшный шум и топот множества копыт. И, на шутку остановившись, он спрятался на дереве и вскоре, Рядом с ним остановился отряд вооруженных всадников. Они стащили с лошадей награбленную добычу, и Алибаба догадался, что это разбойники. Их было ровно сорок, не считая одноглазого атамана, который выделялся своим свирепым видом. Атаман подвел своих людей к отвесной скале на краю леса и, вскинув руки, Громко вскрикнул «Сим-Сим, открой дверь!» Али-Баба глазам своим не поверил в тот же миг скалистая стена раздвинулась Открыв широкий вход в пещеру Разбойники с добычей на плечах скрылись в пещере И стена снова сомкнулась за ними Потом она снова раздвинулась и разбойники, запрятавшие свое добро, вышли из подземелья. Когда же они уехали, али Баба, который до сих пор сидел ни жив, ни мертв на дереве, подумал. А что, если я попытаюсь счастье и тоже скажу эти слова? Он подошел к стене и, набравшись храбрости, крикнул. СИМ-СИМ! Открой дверь! В то же мгновение стена расступилась, и Али-Баба застыл от изумления. Озаренная светом факела, пещера засверкала от несметных сокровищ. Золото, бриллианты, оружие, отделанное изумрудами и рубинами, драгоценная посуда, ковры! Бедный дровосек, Ущипнул себя за руку. Неужели это не сон? Потом опомнился и, заметив на полу четыре пустых мешочка, наполнил их золотыми динарами. Я не сделаю ничего, чтобы, если отберу у этих разбойников немного золота. Перекинув мешочки через плечо, он произнес волшебные слова, и стена выпустила его. Вернувшись домой, Али Баба запер дверь, закрыл окна и высыпал на ковер перед оторопевшей женой целую кучу золотых монет. О! Откуда у тебя это золото? Неужели ты кого-то ограбил? Не, не, не пугайся, я не сделал ничего плохого. И Али Баба рассказал жене про разбойников и заколдованную пещеру. «Запомни, Зейнаб, если об этом кто-нибудь узнает, мы погибнем! А пока зароем золото в саду рядом с домом!» Так они и сделали. И легли спать. Алибаба уснул, а его жена всю ночь только и думала о том, сколько золотых динаров привез ее муж. Ай, завтра же все пересчитаю!» И когда утром Алибаба Баба уехал из дома, она выкопала мешки с золотом, перетащила их в дом и стала считать. Ай, один динар, два динара, три динара... А, и, Но золотых динар, монет было так много, динара, что Зейнаб быстро сбилась динара, со счета и, ай, и решила поступить иначе. Она побежала к жене Касима и попросила у нее мерку для крупы. Услышав такую неожиданную просьбу, жена Касима задрожала от любопытства. Хотела бы я знать, для чего им нужна мерка. Я-то знаю, что в доме у них нет ни зернышка. И хитрая женщина вымазала дно мерки медом. Когда же мерку вернули обратно, она с удивлением обнаружила на дне сосуда прилипшую золотую монетку. Откуда у этих бедняков золото? Неужели они кого-то ограбили? И она тут же рассказала обо всем Касиму. Ха, ну и хитрец твой брат, он только притворяется бедняком, а на деле считает динары мерками. И жена? Показала Касиму липкий от меда золотой динар. «Ах, он обманщик! Я сегодня же узнаю, откуда у него эти деньги!» И Касим поспешил к брату. «Я все знаю, Али-Баба! Ты меряешь золото мерками! Наверное, ты кого-нибудь ограбил!» Али-Баба понял, что тайна раскрыта, И во всем признался Возьми половину этих денег, предложил он брату. Да чем мне половина твоих денег? Я хочу все золото, что лежит в пещере. И если ты не расскажешь мне, как в нее пробраться, я донесу на тебя султану и тебя отрубят голову. Эх, ладно, будь по-твоему, подойдешь к скале рядом с лесом. И скажешь: Симсим, -сим, открой дверь! Только не забудь. хе не, <бойся>. не забуду! Симсим, -сим, это что-то вроде конопли. И на следующее утро жадный богач, оседлав 10 мулов и навьючив на них огромные корзины, отправился к указанному месту. Добравшись до скалистого склона, Он произнес заветное сим-сим и вбежал в пещеру. При виде несметного богатства он едва не лишился чувств от жадности. Потом заплясал от радости и стал хватать все, что попадется под руку. Золото, драгоценности, дорогое оружие. Он хотел бы унести из пещеры все-все до последней монетки. Так я и сделаю, так я и сделаю. Я буду ездить сюда до тех пор, пока не оставлю здесь голые стены. Опомнившись, он как безумный бросился назад за корзинами, но стена уже закрыла выход из пещеры, и Касим застыл от ужаса. Потому что волшебные слова, как на зло вылетели у него из головы. В отчаянии он стал выкрикивать наугад. «Конапля! Открой дверь! Адь, Открой дверь! Слушай, как тебя зовут?» И как? так он кричал как? до тех пор, Открой! пока стена вдруг неожиданно не раздвинулась. Касим вскрикнул от радости. Но это были разбойники которые заметили у стены мулов с корзинами. Они отрубили Касиму голову и оставили его в пещере. А жена Касима, не дождавшись мужа, обратилась за помощью к Алибабе, и тот отправился к заколдованной пещере. Там его ожидало страшное зрелище. Среди мешков, набитых золотом, лежал убитый Касим. И хотя Касим был жадным и глупым, Али-баба горько заплакал. Потом спрятал тело брата в мешок и привез его на муле домой. Но для того, чтобы никто не узнал, как погиб Касим, Служанка Марджана, девушка очень умная и смелая, привела в дом старого башмачника Мустафу, который согласился за щедрое вознаграждение пришить голову к телу убитого. Правда, в дом девушка привела его с завязанными глазами, чтобы он не знал, куда и к кому идет, и все осталось бы в тайне. А соседям сказали, что косимы растерзали дикие звери.